Будни спецслужб. Господин генерал, прошу прощения, но проблема в том, что информации нет. Специалист-взломщик, которого иногда в простонародье называют просто хакером, устало откинулся в кресле и внимательно посмотрел на своего начальника. Это сообщение было отправлено с левого аккаунта, который не имел привязки к существующей личности. Более того, Там имелась пара сторожевых программ, которых нет в обычной программе обеспечения работоспособности аккаунта. Судя по всему, да и по сложному программному коду, я могу предположить, что создавался он каким-то шифрующим устройством очень высокого класса, не менее шестого, а то и седьмого поколения. Большего я рассказать не смогу, так как аккаунт был сразу удален, и следов того, кто именно им пользовался, и откуда на него выходил хозяин, тоже нет. Единственное, что могу предположить, так это только то, что этот разумный, имеет отношение к империограф. Слишком большая разница в шифре и возможностях. Да и реакция этих программ была запредельная. Я ничего не успел сделать. Единственное, что у меня получилось, так это вырвать кусок кода из одной из этих сторожевых программ, благодаря чему я хотя бы смог понять смысл их действия. Но на большее меня не хватило. Понятно. Устало вздохнул старый генерал службы безопасности Федерации и спокойно похлопал рукой по плечу специалиста, который явно чувствовал сейчас свою вину за тот факт, что не справился с таким с виду простым заданием. «Ты сделал все, что смог. Если это аграфы, то тут ты ничего поделать в принципе не смог бы. Все только из-за того, что эти разумные слишком хорошо подготовились к тому, что мы можем выйти на их агента. Надо сказать, что хотя бы от этого харша мы сейчас избавились» но я не уверен в том, что он здесь был один. Ладно, отслеживай дальше интерес к разумному, про которого я тебе сказал. Может, еще кто-то вылезет. Как только что-то узнаешь, тут же сообщай мне». Хакер тут же снова углубился в свою информационную сеть, где чувствовал себя достаточно свободно, словно рыба в воде. Сам же генерал Гарл Шарк отправился обратно в свой кабинет, так как сейчас ему надо было как следует обдумать сложившееся положение. Все только из-за того, что проблемы, возникающие буквально на пустом месте, никуда не делись. Этот странный молодой разумный Аркдий, как и следовало ожидать, достаточно быстро привлек к себе излишнее внимание, что показало представителям государственных служб Федерации Нивы огромное количество умников, которые рассчитывали получить возможность каким-то образом подмять такого многообещающего в будущем специалиста под себя. Однако они не учли того фактора, что сейчас этот парень был интересен не только им, но и представителям властей Федерации, хотя, узнав про его данные, и сам генерал едва не отдал приказ попытаться надавить на этого разумного, чтобы тот перешел работать в службу безопасности. Ведь такого разумного можно было использовать в достаточно многих делах Федерации. Такой уровень интеллекта явно позволил бы ему стать очень хорошим специалистом, который принес бы много пользы государству. Вот только учитывая все последние события, буквально скрипя зубами, Гарлу Шарку пришлось не только самому отказаться от этой мысли, но и других останавливать. Например, те же самые военные все же захотели попытаться все-таки надавить на этого парня. Однако, столкнувшись с тем фактом, что им придется понести из-за этого наказания, они все же отступились. Точно так же, как пришлось отступиться и всем другим. Частные корпорации, которые попали в эту переделку, были вынуждены не просто выплатить штрафные санкции тому же государству. Им также пришлось постараться преподнести определенные взносы на счет и самого генерала. Все только из-за того, чтобы он совершенно случайно не стал раздувать дело в отношении того, что они уже неоднократно нарушали законы федерации подобным образом. И стоило это все для них не совсем дешево. Так что только за этот случай он получил на свой личный счет, не считая всего остального, минимум 50 миллионов кредитов. Так что сейчас Гарл Шарк прекрасно понимал, что первые дивиденды за то, что попытался просто промолчать, вместо того, чтобы начать давить на сенаторов, дабы те вынудили этого разумного выдать им все, уже пошли в его карман. Жаль, конечно, что общие доходы этого парня не будут подконтрольны сотрудникам Службы безопасности Федерации, юристы у него оказались слишком ушлые. И они достаточно быстро сумели все это предусмотреть еще во время подписания документов, так что в данном случае ему не оставалось ничего другого, как просто скрежетать зубами от злости, наблюдая за происходящим. Кроме всего этого, ему надо было учитывать еще и тот факт, что сам этот парень тоже оказался не промах. Юристы из корпорации «Юркон» от его имени заключили договор с определенной корпорацией, занимающейся охраной различных важных объектов. Хозяина этой корпорации генерал сам прекрасно знал. Они когда-то служили вместе, но разошлись в некоторых вопросах. И тот ушел со службы регионального координатора. Немного тогда генерала не дослужился. Но в этом секторе может быть только один генерал. Так что выбор был очевиден и самому Гарлу Шарку пришлось забыть про дружбу. Судя по всему, этот разумный также прекрасно понял то, кто к нему так своеобразно отнесся и подставил. Потому что на откровенную попытку генерала пообщаться с ним, по старой памяти, его старый товарищ и когда-то друг просто ответил тем фактом, что так и не забыл о предательстве с его стороны. Так что попытаться как-то повлиять на ситуацию через охрану тоже не получится. Тем более, что служба у этого разумного в корпорации – была поставлена достаточно серьезно. И несмотря на то, что многие из его бойцов на самом деле когда-то в прошлом были сотрудниками Службы безопасности Федерации, на данный момент никто из них не желал иметь с этой государственной структурой ничего общего. И это было очень плохо. Генерал хотел бы это все исправить, так как именно сейчас он понял главный нюанс. За этой корпорацией было много возможностей, которые Служба безопасности Федерации могла бы использовать в собственных целях. Нужно было просто действовать эффективно. Примерно подсчитав расклад сил, а также и возможности этих разумных, генерал понял, что даже без вмешательства военных у данных индивидуумов были практически все шансы добиться нужного результата. Они могли действительно спокойно в ФАЕ офиса корпорации «Нейросеть» выдержать полноценную осаду, не говоря уже обо всем остальном. Он рад был бы использовать эти все возможности и факты в своих целях, только вот уже ничего поделать в данном случае просто не получится. Приходится учитывать тот факт, что за спиной этого молодого парня оказалась такая весьма специфическая частная структура, которая была заранее настроена в отношении Службы безопасности Федерации весьма агрессивно и негативно. Тяжело вздохнув, генерал снова проверил список данных, которые ему удалось получить от тех частных корпораций, которые послали своих бойцов на захват этого странного индивидуума. Гарл Шарк и сам бы не отказался получить себе в руки такого специалиста. Его можно было использовать в самых разных отраслях жизни Содружества, например, как аналитика, не говоря уже о том, что из него можно было бы вырастить хорошего хакера. Судя по всей той информации, которую этот парень сумел собрать на территории периферии Фронтира, Арк мог быть весьма достойным агентом и аналитиком, но уже было слишком поздно, и тут ничего не поделаешь. К сожалению, положение дел было таково, что сейчас, по уже принятому и полностью подписанному договору, а также и по законам Федерации Нивы, вынудить этого разумного служить государству просто никак не получится. Все только из-за того, что правительство Федерации подписало в договоре один весьма неприятный пункт. Там говорилось именно о том, что специальные службы Федерации обязаны проследить за тем, чтобы этот разумный мог жить так, как сам того пожелает. Если бы его хоть кто-то сейчас попытался принудить подписать договор либо с военным флотом, либо со службой безопасности Федерации, то даже самого генерала не спасло бы его положение, так как в этой ситуации он бы просто оказался виновным. Учитывая размер платежей, которые этот разумный должен был получить в ближайшем будущем, можно было понять, что Федерация категорически не захочет выплачивать такие суммы единовременно и в виде штрафных санкций. И тогда самого генерала Гарла Шарка просто сожрут живьем, лишь бы он не смог каким-либо образом навредить этому разумному. А это было уже само по себе просто недопустимо, так что вариантов у него просто не оставалось. Приходилось пытаться хотя бы так заработать какие-либо бонусы, старательно высматривая любую возможность повлиять на этого странного парня. Вот и сейчас, отслеживая положение дел вокруг этого странного парня, специалисты Службы безопасности Федерации обнаружили активность одного из собственных сотрудников, являвшегося одним из заместителей генерала – Ни с того ни с сего этот разумный, который занимался обычно экономическими преступлениями, чаще всего связанными с неуплатой налогов после определенных финансовых операций, вдруг проявил интерес к этому парню. И в первую очередь он интересовался именно установлены ли у этого разумного нейроимпланты, что явно говорило именно о том, что этот интерес связан с этими самыми событиями, которые едва не закончились для аркопленением и, скорее всего, принуждением каким-либо видам сотрудничества. Под этим можно было подозревать все что угодно, начиная с обычного кабального контракта лет на 50-70 с какой-нибудь частной корпорацией и заканчивая, например, тем фактом, что его мозг могли бы превратить в какой-нибудь эскин. Что в первом, что во втором случае, для данного индивидуума подобное ничем хорошим бы не закончилось. Хотя, если в первом случае у него был хоть какой-то шанс выбраться из этой переделки живым, то во втором случае шансов вообще не было. Исходя из того, что именно так вдруг заинтересовало помощника генерала, в данном случае кого-то в первую очередь интересовала именно немодифицированная мозговая ткань этого молодого разумного, а это было очень плохо. Для самого генерала, чей помощник сейчас оказался предателем интересов федерации, все это тоже могло плохо закончиться, ведь он был главой службы безопасности целого сектора и вдруг не увидел у себя под носом врага. Тем более, что сейчас Гарл Шарк и сам прекрасно понимал, что если с этим разумным что-то случится, то в первую очередь виноватым сделают именно его, а ему бы этого категорически не хотелось. Стараясь учитывать все эти нюансы, он тут же постарался вычислить того, кто был заказчиком, так как понимал, что если у этих разумных агентом был настолько высокопоставленный разумный в службе безопасности Федерации, то всегда стоило учитывать тот факт, что у этих разумных могут оказаться достаточно серьезные возможности. И тогда сюрприз будет куда более неприятный, чем могло бы захотеться генералу. На всякий случай он приказал военным усилить контроль за ситуацией вокруг корабля этого молодого парня, Мало ли какие там могут оказаться сюрпризы. Вдруг кто-нибудь все же решится подослать какой-нибудь корабль с десантом, чтобы захватить его судно. Учитывая тот факт, что на корабле этого парня экипажа практически не было, подобное не составит особого труда. Так что в данной ситуации предусмотрительность старого генерала была вполне понятная. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что таких поползновений пока что не было. Но попытка его специалистов все же вычислить того, кто может сейчас попытаться выйти на этого молодого парня, не привела ни к чему хорошему. Этот хитрец, с кем они все же столкнулись, умудрился их всех перехитрить. Уже потом, во время допроса своего бывшего помощника, генерал Гарл Шарк выяснил, что, скорее всего, даже по его подозрениям, несмотря на все предосторожности оппонента, это мог быть только кто-то из империи империограф, слишком уж специфические технологии этот разумно использовал. Слишком высокий уровень технологий, что просто не оставляло даже какой-то возможности для фантазий. А графы всегда недооценивали своих противников, считая всех жителей Содружества, а то и всех жителей Вселенной, ниже себя по уровню развития. Не только по уровню развития технологий, но и по уровню возможностей в оперировании пси. Никто не спорит, среди них было много хороших одаренных. И сейчас генерал понимал, чтобы обработать разумного, который мог так попасть к ним в руки, этим разумным не понадобилось бы слишком много времени. Что-что, а задурить ему голову, вынудив подписать абсолютно ненужные ему самому договоренности, они вполне смогли бы. Говорят, что у них были даже такие специалисты-мозгоправы, которые легко и просто могли заставить разумного поверить во что угодно, и даже вынудить его действовать так, как будто бы он был полностью уверен в том, что делает, будто бы он сам это самое что-то всю жизнь хотел сделать хотя, по сути, никогда бы на такое в принципе не пошел бы. Все это было понятно и без каких-либо возможных пояснений, так как любое государство-сателлит-содружество не отказалось бы любыми правдами и неправдами вынудить такого разумного служить им. Но ситуация сложилась так, что теперь было бы очень сложно обнаружить, а тем более доказать вину аграфов в случившемся, всего лишь по той простой причине, что сами Аграфы никогда не признают подобного – Остается только их аккуратно и постепенно вынуждать действовать так, как может понадобиться Службе безопасности Федерации, если получится. Вот только сам Гарл Шарк не был в этом уверен. Ведь аграфы никогда не пойдут на то, что идет вразрез с их интересами. Хотя технологии этих разумных были весьма интересны самой Федерации Нивой, но он заранее понимал, что в этом противостоянии просто проиграет. В интригах этим разумным равных не было, по крайней мере в Содружестве. Тем более, что противопоставить их возможностям тоже было просто нечего. Всего лишь по той причине, что данные индивидумы никогда не отступит в сторону. Если уж аграфы проявили интерес к этому парню, значит стоит ждать новых каверс. В этой звездной системе было официальное представительство империограф, и, соответственно, можно было понять то, что они явно будут стараться продолжить свою деятельность. Тем более, что особо далеко им сейчас тянуться нет никакой нужды. Возможно, кто-то сказал бы, что это глупо. Ведь, по сути, данная звездная система не являлась столичной для федерации. Что здесь мог потерять посол империограф? Да тут все просто. В этой звездной системе заключались самые многочисленные и самые большие оптовые сделки по поставкам ресурсов, поэтому ему здесь было удобнее и даже интереснее находиться, чтобы контролировать все это в отношении собственного государства. Ведь аграфов в Содружестве интересовали только ресурсы и практически ничего более. Ну а что могли предоставить этим разумным представители федерации? У них технологии были хоть и хороши, но все равно отстают от технологий аграфов. Минимум на дно два поколения. Типичный тому пример – это именно это самое происшествие, связанное с работой хакеров Службы Безопасности Федерации. Скорее всего, аграфы применили тут специальный искусственный интеллект, предназначенный для подобной работы. Хотя считалось, что в глобальной сети ты просто не сможешь такого провернуть. Для этого нужно было иметь свой аккаунт, привязанный к собственному ДНК-коду. Это был самый простой способ – зашифровать вход в свой аккаунт. Тут же было что-то необычное, хотя… Стараясь заранее учитывать хитрость этих разумных, Гарл Шарк подозревал, что аграфы наняли кого-то со стороны, кто дал им доступ до своего аккаунта, после чего его просто ликвидировали, чтобы этот разумный не мешал их работе. Такое было вполне возможным развитием событий, так что пытаться найти этого разумного тоже теперь было бессмысленно. Но если бы им удалось это сделать, то можно было бы через него выйти на заказчика. Сейчас же им остается только одно – пытаться именно через этого паренька Арка вынудить всех этих разумных выйти на него и выдать свои намерения. Конечно, сначала генерал немного расстроился, он-то рассчитывал на то, что когда его сотрудники все же возьмут этого молодого парня под свою опеку, то сумеют вынудить его поделиться своими доходами от продажи того самого интересного товара, ради которого даже Сенат Федерации принялся старательно выделять средства и послал довольно крупную боевую группу военного флота на территорию периферии фронтира. Однако этот парень взял не так уж и много всего лишь 5 миллиардов и какие-то там проценты. Уже потом, просто введя эти данные в аналитический кластер из скинов и посмотрев на результат анализа, Гарл Шарк долго и Витей Вата с восхищением ругался в собственном кабинете. Это же надо было такое придумать. Если это ему посоветовали юристы из Юркона, то данные индивидуумы весьма хороши как аналитики и экономисты. Но если это его собственная фантазия, то становится даже страшно предполагать то, на что может быть способен этот разумный, если получит специальную нейросеть и базы знаний максимально возможного ранга. Ведь, как оказалось, по его замыслу Федерация Нивы сотни лет будет ему платить деньги, тот самый процент от всего того, что сможет найти, и получить на территории той далекой звездной системы, включая сюда не только рудные месторождения, которых там было достаточно много, но также и технологии древних. Любое оборудование, которое они сумеют воссоздать при помощи тех технологий, или же даже доработать, используя знания, которые получат с тех технологий древних, все это будет стоить определенных денег, 5% которых получит именно этот парень, или он сам, или его наследники. Сейчас это не суть важно, ведь сколько он мог бы запросить со стороны Федерации в виде выплаты? 10-15 миллиардов кредитов, не больше. Больше ему бы никто не дал, получил бы эти деньги и сидел бы спокойно на них в центральных мирах Содружества. Этих денег, если их правильно вложить, хватило бы не только ему, но и его потомкам. Однако этот индивидуум занизил цену специально для того, чтобы сенаторы не обратили внимания на казус в отношении процентных выплат. И теперь количество денег, которое он может получить, увеличилось даже не до 10%. Десятка миллиардов, а скорее всего до сотен, если не больше. Да, возможно, кто-то скажет, что ради этого ему придется очень долго ждать. Ну и что в этом такого? Эти деньги он получит быстрее, чем те же самые дивиденды с удачного вложения. Ведь даже одна только разработка тех самых месторождений Лерсия может принести огромные средства. Уже только поэтому стоило задуматься. Этот парень оказался куда более подготовленным, чем на это рассчитывал генерал. А значит, придется быть с ним куда осторожнее. Конечно, самому старому генералу было бы гораздо проще, если бы этот молодой разумный согласился бы находиться под охраной сотрудников Службы безопасности Федерации или тех же военных этого же государства. По крайней мере, так сотрудники этих государственных структур могли бы обеспечить тот факт, что этот парень находится под защитой, а также и присматривали бы за ним, попутно разыскивая любые возможные рычаги давления, чтобы его контролировать. Сейчас же с этим ничего не получится. Слишком уж все было как-то своеобразно, а тут еще и граф его это дело полезли уж что-что, от этих разумных ждать добра не приходится. Слишком часто в последнее время на территории Федерации Нивы стали происходить различные казусы, в которых очень сильно прослеживался определенный след, ведущий именно к империи Аграф. Вот только доказательств у генерала Гарла Шарка просто не было, и он никак не мог доказать тот факт, что Аграфы в чем-то замешаны, и это его очень сильно раздражало. Ему не хотелось, чтобы кто-то выставил его таким образом на посмешище, особенно в этой ситуации. Если сейчас на территории его юрисдикции с этим молодым разумным хоть что-то случится, то виноват во всем случившемся. В первую очередь останется именно он». А Гарл Шарк не мог себе этого позволить, ведь в таком случае вся его карьера будет уничтожена. Никто не помешает его врагам использовать эту ситуацию таким образом, чтобы постараться уничтожить его имя, а также и все заслуги старого тролла перед Федерацией Нивой. Это было в принципе недопустимо, так что придется за этим парнем присматривать усиленно, а заодно, как на живца, ловить всех тех, кто может попытаться перехитрить генерала, надеясь выманить этого разумного на себя». Конечно, сам генерал тоже прекрасно понимал тот факт, что сейчас самый удобный момент для такой охоты, ввиду того факта, что данный индивидуум – слишком желанная добыча именно из-за отсутствия у него нейроимплантов, а значит, эту процедуру нужно как можно сильнее затянуть. Ему сейчас не хватает еще, чтобы Арк своей поспешностью в данном вопросе просто испортил ему все. Благодаря такой охоте генерал может старательно прорядить ряды своих потенциальных недругов, что явно принесет пользу не только ему лично, но и всей Федерации. А для него это было важно. Он не мог себе позволить вот так вот легко и просто отдать такую возможность в чужие руки. Именно поэтому он и не давал возможности своим помощникам заняться этим делом, взяв все под личный контроль. Для него это было куда важнее, чем для них. Все эти разумные сейчас рассчитывают в первую очередь на то, что старый генерал просто уйдет со временем с их дорог что позволит этим разумным занять его место впоследствии. Именно на это практически все они и рассчитывают. Вот только Гарл Шарк не даст им такой возможности. Постарается сделать все так, чтобы эти разумные надолго были заняты. Ведь пока у него не будет того, кого можно было бы поставить вместо себя, старого генерала никто менять не станет. Тем более, если он сам лично курирует очень важное для всего государства дело, и тут спорить даже никто не будет. Тяжело вздохнув, генерал медленно покачал головой, вспомнив о том, что сейчас есть еще одно такое дело, которое опять же имеет отношение к этому разумному, и занимается этим делом именно его внук, на которого у старика были такие большие планы. Вот только этот молодой разумный немного подвел старика всего лишь не оправдав его надежды. А ведь было все просто. Надо было прислушиваться и следить за тем, что происходит вокруг. А прислушиваться нужно было к советам знающих. Если сам чего-то не понимаешь, то надо было спрашивать. Он же этого не сделал. И как факт, попал в ловушку. В ловушку закона. Генерал Гарл Шарк всегда недолюбливал юристов в виде всяких адвокатов, которые ничего хорошего ему не принесли, а в данном случае даже навредили. И отрицать этот факт просто не получится. Ведь данные индивидуумы едва не уничтожили карьеру его внука, на которого у старого офицера Службы безопасности Федерации достаточно большие планы. Вот только эти планы были буквально по щелчку пальцев уничтожены. Именно из-за того, что его внук взял и решил диктовать свою волю разумному, который родился и вырос на территории «Фронтира». Кто-то мог бы назвать этот огромный сектор теми территориями, где просто нет никаких законов, хотя сам старый генерал с этим утверждением явно бы поспорил так как он прекрасно понимал, что в сложившемся положении там должны быть законы. Если законов нет, то это будет анархия, и выжить там будет просто невозможно. Если есть хоть какие-то правила, которые живущим там приходится соблюдать, то это практически тот же самый закон, и тут ничего не поделаешь. Только вот на территории Фронтира законы были куда более жесткими, чем можно было бы подумать на первый взгляд. И это генерал прекрасно понимал, так как если на территории той же Федерации Нивы тебя могли наказать штрафными санкциями, что не грозило смертью, то на территории Фронтира тебе грозила просто смерть, и чаще всего очень жестокая и мучительная, и тут никуда не денешься». Так что в данном случае можно было понять, что этот индивидуум действительно приучен соблюдать законы куда более жестокие, чем существует в Содружестве. Однако там, кроме законов, есть еще и права. Если ты попытаешься кого-то лишить его прав, не имея на это никаких оснований, то получишь прямое противодействие. И очень жестокое – это был факт, от которого никуда не денешься. И генерал это тоже прекрасно понимал. А теперь это понимал и его внук, который сам столкнулся с таким поведением со стороны типичного жителя фронтира, честно говоря, старый генерал хотел даже на какое-то время отправить своего внука на территорию фронтира, чтобы тот опыта там поднабрался. Говорят, что некоторые государства-содружества практиковали подобную технологию подготовки профессиональных агентов и офицеров для специальных подразделений. Выживешь там пару-тройку лет, значит подходишь для службы. Ну а если погиб, то значит ты не подходил для такой службы. Все вполне закономерно и ясно. Только вот саму ситуацию, которая сложилась, это знание уже никак не меняло. И его внуку нужно было нарабатывать авторитет буквально с нуля. Все, что было, он уже сам уничтожил своей ошибкой. Если бы не эти проклятые юристы Юркона, которые были рядом с этим молодым парнем, то вряд ли бы что-то подобное вообще случилось бы. Хотя приходится заранее учитывать тот факт, что если бы не эти самые юристы то служба безопасности федерации ничего бы так и не узнала про появление данного индивидуума на территории федерации Нивы. Это был бы очередной разумный, который всего лишь хочет получить гражданство этого государства, и не более того. Но при всем этом, вся эта информация про стратегические ресурсы, не говоря уже обо всем остальном, могла бы уйти куда-то на сторону, а это было просто недопустимо. Так что приходилось со всем этим мириться. Временно. Генерал Гарл Шарк не собирался признавать за собой поражение. Он был не из тех, кто мог пойти на подобный шаг. Да и не собирался он уступать все то богатство, которое могло попасть в частные руки какому-то мальчишке с территории Фронтира. Это было вообще недопустимо. Именно поэтому он сейчас и собирался перебросить все текущие дела на своих помощников. Зато сам генерал сможет вплотную заняться этим молодым пареньком с необычным даже для содружества именем – Арк Ди. И задействует он для этого все возможные силы все то, что у него может быть в распоряжении. «Профессор, прекратите мне надоедать!» Молодой лейтенант службы безопасности Федерации Нивы раздраженно выдохнул, когда в очередной раз увидел перед собой этого старика Слакса, рассчитывавшего сейчас непонятно на что. «Сколько раз мне нужно вам повторять, что в данной ситуации я ничего для вас, как для законопослушного гражданина нашего государства, сделать просто не могу. Вам об этом нужно было думать куда раньше, прежде чем совершать то, что сделали вы. Вот зачем вы отправили представителей федерации на смерть? Можете пояснить? Это же надо было додуматься до такого. Теперь вы старательно давите мне на жалость, хотя сами уже прекрасно понимаете, что есть закон». «Я не могу от него отступить даже на шаг, и перестаньте надеяться на то, что я вдруг возьму и передумаю. У меня есть строгий приказ, и я буду его выполнять. Что вам еще в этом непонятно? Ждите решения и результатов следствия, и прекратите действовать мне на нервы. Это не приведет вас к положительному результату». Нарав очередной раз на этого несчастного старика, лейтенант Даркшарк кивнул головой бойцу, который стоял в дверях. Довольно коренастый и сильный тролл быстро подхватил этого старого слакса и выволок прочь из кабинета. Хотя, надо сказать, что то самое предположение, которое сейчас старательно пытался ему подсунуть этот старик, было вполне себе приемлемым, если бы не определенные обстоятельства, которые вынуждали его сейчас соблюдать букву закона, да и советы его деда, который открыто и весьма настоятельно порекомендовал своему внуку не делать больше глупостей, толкали его на ту мысль, что вариантов у него просто нет. Приходилось учитывать этот факт, который откровенно был связан с этим проклятым молодым индивидуумом Арком Дием и его юристами. Каким бы этот молодой разумный глупым на первый взгляд не выглядел, никогда не стоило сбрасывать со счетов тот факт, что он оказался достаточно хитрым, чтобы подстраховаться, и единственная попытка молодого офицера на него надавить оказалась полным провалом. Этот парень достаточно быстро сумел сориентироваться в ситуации, и теперь пытаться как-то его вынудить играть по своим правилам было невероятно сложно. Это мог постараться провернуть разве что его старший родственник, которому, возможно, и удастся сделать все так, чтобы интересы семьи Шарк все таки получили свой толчок. Но для этого придется ждать, и Дарк Шарк был на это согласен. Даже несмотря на то, что буквально нутром чувствовал выгоду от предложения этого старого профессора, явно рассчитывавшего на то, что он сумеет все-таки каким-то невероятным образом вынудить своего оппонента пойти ему навстречу и взять своеобразный дар в виде свободных средств. Такое практиковалось в Федерации Нивой. Кто-то мог бы назвать это банальной взяткой, но в данном случае все было далеко не так, ведь этого разумного к подобному никто не принуждает. Он сам действует на свое усмотрение, а раз дело обстоит таким образом, то в данном случае не стоит даже пытаться испортить их взаимоотношения. Хотя, возможно, у них будет возможность сыграть в эту игру немного позже, если все пойдет именно так, как на это рассчитывает сам молодой офицер. Будет ли так на самом деле, сейчас сказать было бы весьма сложно, так как для подобного нужно уж очень сильно постараться. Учитывая все эти сложности, на которые ему открыто намекнул старый генерал, Даркшарк понимал, что сейчас нужно проявить себя. Не так, как он это сделал в прошлый раз, придется все-таки быть строгим и соответствующим своей должности. У него еще слишком мало заслуг перед Федерацией Нивой, чтобы иметь такую же возможность, какая была у его старшего родственника. Ведь он имел возможность получать такие подарки чуть ли не каждый месяц и в достаточно больших суммах, благодаря чему их семья ни в чем не нуждалась, а из-за его связи и заслуг никто ему не мог ничего сказать. Конечно, сам молодой офицер хотел бы такого же, но был для этого еще слишком молод, поэтому приходилось учитывать собственные возможности, а точнее, фактически полное их отсутствие на данный момент. И виноват во всем этом он был именно сам. Не надо было недооценивать молодого парня выходца с территории «Фронтира». Этот парень оказался достаточно хитрым, настолько хитрым, что заранее позаботился о собственной защите, договорившись с юристами о представлении собственных его интересов в законодательном секторе. Как факт, как только возник малейший казус, этот наглец сумел выкрутиться, подставив молодого лейтенанта под удар. А что такого хотел сделать молодой офицер службы безопасности? По сути, Даркшерк хотел всего лишь вовремя прибыть на место и доложить своему начальству о выполнении задания, и не более того. Однако ситуация сложилась таким образом, что все оказалось куда хуже. Когда его начальство узнало обо всех событиях, а также и о том, что случилось во время путешествия с территории периферии Федерации Нивой, то виновным остался именно сам Даркшарк. Конечно же, он был не согласен с этим решением, но в сложившемся положении он просто не мог ничего поделать. Так что приходилось учитывать все эти события и играть по тем самым правилам, которые сейчас диктовали другие разумные, а никак не он сам. Хотя ему тоже хотелось диктовать свои условия. Ведь именно по этой причине он тогда и сорвался, попытавшись начать приказывать тем, кто был у него в подчинении. Вот только как выяснилось, ни о каком подчинении тут и речи не шло. Этот молодой разумный плевать хотел на все его потуги. И это было очень плохо, хотя бы по той простой причине, что сам Даркшарк, банально не понимал того, по какой причине этот нахал Арк-Ди не стал ему подчиняться, ведь ему всего лишь и нужно было, что идти как положено, спеша за тем, кто идет впереди их конвоя, всего лишь, и все так и было бы, если бы не проклятый юрист из Юркона. Встряхнувшись в очередной раз и отгоняя прочь мысли, которые ему уже за это время надоели, молодой офицер тут же принялся старательно систематизировать данные, которые поступали ему от его подчиненных, которые на данный момент проверяли работу того самого научного заведения, а вернее говоря, частного института, который дал рекомендацию жителям Содружества на колонизацию планетной системы, где все оказалось куда хуже, чем можно было на это рассчитывать. Как выяснилось, эти разумные даже не скрывали того факта, что колонистов использовали как своеобразных подопытных харшей, просто отправляя их на полностью неисследованную планету и вынуждая их за гроши поставлять им информацию о флоре и фауне этого мира. А если бы там был какой-нибудь смертельный вирус, ведь туда ходили торговые корабли с ближайшей вольной станции, тогда бы не только колон не могла погибнуть, но и какой-нибудь вирус мог бы распространиться сначала по территории Фронтира, а потом и по территории Федерации Нивы, не говоря уже про все содружество. Уже только поэтому ученым следовало бы задуматься о возможных последствиях. И сейчас ему было просто непонятно то, на что эти разумные вообще могли рассчитывать в этой ситуации. Вот сам Даркшарк, например, прекрасно понимал, что в данном случае этим разумным не светит ничего хорошего. Они все были практически обречены именно из-за того, что просто не подумали подчистить как следует за собой все хвосты памяти искусственного интеллекта, который сопровождал работу самого института и всей частной станции, на которой все это находилось, удалось найти доказательства того, что и сам профессор Ниен Ранук и все его подчиненные прекрасно знали о том, что та звездная система совершенно никак не исследована, о том, что неизвестно и то, какие опасности там можно обнаружить на свою голову. Но ничего не предприняли для того, чтобы обезопасить колонистов. Им было на это просто наплевать. Они хотели получить выгоду. Например, когда колонисты находили какой нибудь живое или новое растение, ученые требовали с них полное описание находки, а также желательный образец, после чего этот образец регистрировался в базе данных Содружества, как достижение именно самого этого института и его сотрудников. В результате этого институт получал определенные бонусы как от самого Содружества, так и от Федерации Нивы, на территории которой находилась его основная база, а клонисты получали буквально гроши. Вот, например, стоимость такой находки по рейтингу Содружества, даже если речь идет о какой-то простейшей траве из часа, не меньше чем в сотню тысяч кредитов. Это была единовременная выплата. А если эта трава имеет какие-то полезные свойства и может как-то повлиять на жизнь в содружестве, даже в простейшей медицинской сфере, то в данном случае такая находка может приносить выплаты уже регулярно, в первую очередь первооткрывателю такого растения, не говоря уже обо всем остальном. Только вот проблема была в том, что колонисты об этом не знали. И получали они от 5 до 10 тысяч кредитов за такую находку. И то, если у института было желание выплачивать эти деньги. Естественно, что колонисты, не имея выбора, были вынуждены выполнять такую работу для ученых. А ученые ничего не делая и не особо напрягаясь, отправив в колонию проштрафившегося сотрудника, получали все и наслаждались жизнью в центральных мирах федерации. Ну а что им еще было делать? Деньги идут, слава растет, и при этом они сами ничего не делают. Только не в этот раз. В этот раз ситуация для них стала куда более критичной чем можно было себе предположить. Все только из-за того, что они не проверили саму звездную систему, не выяснили возможности возникновения какого-нибудь серьезного катаклизма. Однако катаклизм был, причем достаточно систематический. Настолько систематический, что даже у местных животных был выработан специфический рефлекс, который позволял им выживать. Естественно, что у тех же колонистов такого рефлекса не было, и большая часть этих разумных банально погибла, так и не сумев приспособиться к жизни на этой планете. А это уже попадало под статью «Масс убийство или геноцид. Естественно, что сам старый профессор сейчас пытался найти возможности выкрутиться в этой ситуации. И даже хотел предложить молодому офицеру все-таки попробовать найти какие-то смягчающие обстоятельства во всем этом за отдельный подарок в виде определенной суммы с шестью, а то и семью нолями. «Конечно, раньше это бы не составило особой проблемы. Достаточно было бы всего лишь пару документов убрать из списка доказательств, и уже четко видимое преступление, а также и доказательства этого, становились более размытыми и не совсем понятными. Вот только как уже было сказано ранее, на данный момент молодому офицеру было нужно сделать так, чтобы у него появился авторитет неподкупного и честного офицера. А это будет сложно сделать, если он практически на первом же задании начнет брать такие подарки для того, чтобы как-то облегчить участь преступника. Для него это на данный момент, просто недопустимо». Да и дед не простит. Скорее всего, у старого тролла уже есть какой-то план. Молодой офицер буквально нутром это чувствовал, вот только подробностей не знал. Видимо, сам старик сейчас не настолько ему доверял, чтобы вот так вот взять и открыть все нюансы того дела, которое Даркшарк пытается сейчас раскрутить. Однако он сказал, что молодому офицеру необходимо искать любые возможности и рычаги давления именно на этого молодого парня из колонии. Все то, что он только сможет найти. Но ничего подобного пока что найти не получалось. И поэтому в последнее время у молодого тролла было очень плохое настроение, он часто злился но ему все равно приходилось сдерживать свой характер. Например, ему ни в коем случае нельзя было срываться на своих подчиненных, хотя среди них был один пожилой слакс, который везде свой нос совал. И если бы молодой офицер не знал о том, что этот разумный является доверенным лицом его деда, генерала службы безопасности федерации, то уже давно постарался бы как следует поставить этого разумного на его настоящее место. Вот только не получится это провернуть. Именно сейчас были определенные сложности с таким решением вопроса, так что приходилось на данный момент просто старательно подготавливать все необходимые документы и надеяться на то, что все пройдет как нельзя лучше. В ближайшее время должен был состояться судебный процесс, на котором этого старого профессора Слакса будут судить, и его самого, и его институт, а также и проанализируют все то, что сумел собрать молодой тролл. Именно поэтому он сейчас очень старался, ведь Даркшарк понимал, что если упустит в своем анализе хоть какую-то мелочь, то это не послужит ему на пользу. Наверняка найдется кто-то, кто постарается впоследствии ему этот факт припомнить, а это тоже было недопустимо.